Часть вторая. Голос был невыразительным, ровным, механическим. В голосе таился подвох. Что они еще скажут? «Вы можете открыть глаза. Вам ничего не угрожает», — повторил механический голос. «Как вы себя чувствуете?» Радмакан открыл глаза. За прозрачным пологом, нависшим над кроватью, стояли три человека. Это не были ПИ, враги страны, враги Ранмакана. Он даже не знал, откуда эти люди. Может, с Дальнего Севера, и они странно одеты. «Вы среди друзей», — повторил механический голос. Он принадлежал высокому человеку с курчавыми темными волосами и очень яркими голубыми глазами. Человек был весь в белом. Даже перчатки, скрывающие его руки, были белыми. Человек держал в руках черную блестящую коробочку. «Может, это микрофон?» — подумал Радмакан. «Если этот полок не пропускает звука, то это микрофон. Но почему тогда я слышал, как они говорили между собой?» «Как вы себя чувствуете?» — спросил человек с черной коробочкой в руке. Радмакан ответил «Хорошо». И удивился, услышав, как тоненькая желтоволосая женщина, стоявшая рядом с тем человеком, громко ахнула и засмеялась. «Поднимите руку». — сказал человек в белых перчатках. — Медленно. Ранмакан поднял руку. Он понял, что человек в белых перчатках тут главный. — Другую руку, — сказал человек в белых перчатках. Ранмакан подчинился. — Вам не трудно? — Нет, я могу встать. Вам придется некоторое время полежать. Вы должны отдохнуть и окрепнуть. Ранмакан оглядел комнату, в которой лежал. Это была странная комната. Стены и потолок окрашены в светло-зеленый цвет, матовые, гладкие, без единого украшения. Непонятно откуда в комнату попадает свет, хотя освещена она ярко. В комнате было много приборов. Они стояли на длинном столе, за спинами людей, на столике в изголовье кровати и составляли одно целое, непонятное переплетение светящихся дисков, шкал, трубок, шлангов и проводов. Некоторые из них тянулись к кровати, и, проследив их, Радмакан понял, что они должны оканчиваться у его тела. Худшие его подозрения оправдались. Он подопытный. Радмакан снова поднял руку и обнаружил, что к кисти прикреплен один из проводов. «Зачем это?» — спросил он, стараясь не выдать волнения. «Приборы следят за вашим здоровьем», — ответил человек в белых перчатках. «Когда вы выздоровеете, мы их снимем». «Когда?» «Может быть, сегодня», — сказал человек. И Радмакан ему не поверил. Хотя не стал этого показывать. Он должен обязательно перехитрить своих тюремщиков. Маленькая женщина наклонилась к черной коробочке и спросила, «Вы не голодны?» Коробочка не отличалась богатством интонации, она произнесла эти слова тем же мужским голосом. Ранмакан понял, что коробочка — что-то вроде переводчика. И еще он подумал, что эти люди наверняка связаны с военными. Ни такого оборудования, ни таких переводчиков в коробочке ему еще встречать не приходилось. — Наверное, он на секретной базе. — Нет, спасибо, я не голоден, — отказался Ранмакан и тут же пожалел о своих словах. — Лучше есть, пока дают. В Манве было плохо с продуктами. радмакан питался плохо и скудно. — Наверное, у военных на базе по этой части куда лучше, чем в городе.